Глава сороковая. Мэттью стоял на улице перед конторой Примма и размышлял, куда теперь. Он считал, что ему ещё повезло не получить пенделя под зад от осознающего собственное превосходство клерка. Вот интересно, что когда он потянулся взять обратную совёртку, Прим сдёрнул её со стола усыпнува обрывками рисунка Берри. И вызывающий посмотрел на Маттиу глазами бусинками гремучей змеи, дескать, попробуй только. Это, по крайней мере, говорил об одном: Прим не хочет, чтобы газету показали ещё кому-нибудь. Но вопрос оставался нерешённым. Куда теперь? Солнышко уже хорошо пригревало, туман рассеялся. Две молодые дамы с зонтиками прошли мимо и бросили взгляд на Маттиу, но он был не в настроении флиртовать. Дыхий бриз шевелил тенистые деревья на Маркет-стрит. Мэттью остановился, посмотрел налево, направо. На той стороне третьей и на полквартала к северу висела вывеска Добрый пирог с изображением куска пирога и кружки эля. Мэттью решил, что начать можно и отсюда. Можно будет хотя бы выпить, чтобы нервы успокоить. Пропуская проезжающую карету, он уловил краем глаза движение чего-то белого. Из своей конторы вышел Икабот Прим и зашагал быстрый косолапый к Йогу по третьей. Мэттью смотрел вслед его быстро удаляющейся фигуре. В правой руке он мёртвой хваткой зажимал газету. Угу, подумал про себя Мэттью. Кажется, курил я на пудреную змею из Нары. Отпустив Прима ещё на несколько шагов, он пошёл за ним на почтitelном расстоянии. Почти сразу Примс свернул влево на углу Честнат-стрит, уходя прочь от реки. Мэттью постоял на углу, глядя вслед по реке в выныривающему в потоке прохожих. Потом снова пошёл следом, сообразив, что Примс слишком занят мыслью о том, куда он идёт, чтобы ещё и оглядываться. Ещё через полквартала адвокат резко свернул в дверь под вывеской Зажжённая лампа. Обыкновенная таверна, подумал Мэттью, стоя у двери. У тротуара несколько столбов в конузе, окно из круглых донышек стеклянных бутылок, то зелёных, то прозрачных. Без ненужной спешки Мэтю открыл дверь, вошёл и остановился, давая глазам привыкнуть после яркого солнца к зеленоватому полумраку зала, где свисали на цепях фонари с потолочных балок. Ну и правда, ничего особенного. Длинная стойка, где несколько хорошо одетых джентльменов склонились над кружками Эля. Восемь столов с огарком свечи на каждом. Заняты были только три стола, потому что для ланча было еще рановато. И без труда можно было заметить и кабода Прима, сидящего в глубине зала, согнувшись при свече над духоверткой. Мэтью подошел, но сбоку, и Прим не знал о его присутствии, пока Мэтью не оказался рядом. А тогда из глаз адвоката забил огонь, игрушечный ротик заживал воздух и, наконец, произнес «Опять вы!» «Виноват». «Да, в том, что меня преследуете. Это мне уже ясно!» Вы шли в мою сторону. «Вот и продолжайте идти до самого Нью-Йорка!» Подошел здоровенный мужик с черной бородой и гривой черных волос. В руках у него была коричневая бутылка и рюмка. Когда он наливал рюмку до краёв, Мэтьу почуял щекочущий ноздри запах крепкого яблочного бренди. "Оставь всю бутылку, Самсон", велел Прим. Человек поставил бутылку и вернулся к себе за стойку. Мэтьу подумал, что если Прим выпьет целую бутыль такого огненного зелья, у него не только лампа зажжётся, но и парик запылает. Ах, жидкий ланч. сделанным сочувствием осведомился Мэтти. Понимаю. Ведь правда же неприятно, когда твой клиент оказывается убийцей. Примздел долгий, так нужен ему глоток. Глаза у него вложились и заблестели. Я думаю, это его мать, продолжал Мэтти. Конечно, шаткая догадка, потому что от чего бы леди не отреагировать на имя сына. Он её спрятал в Остервике и организовал гибель трёх человек. Но на самом деле у меня другой вопрос. Что случилось с её отцом? Самсон прохрипел прим, сперва обжёг ще горло ещё одним глотком жидкого огня. Чернобородый бугай вернулся к столу, половицы тряслись от его шагов. Этот молодой человек мне докучает. Если он скажет ещё хоть слово, я попросил бы вас выбросить этого нью-йоркского хама вон. Будет с джелне, мистер Прим, библейским басом ответил Самсон, глядя ему в лицо с расстояния в 4 дюйма, и прищёлкнул костяшками здоровенных рук, как стянами ирихонскими. Мэтт решил, что ещё одно слово не стоит, потеряем многих хороших зубов. Коротко улыбнувшись, он поклонился Примму, повернулся и вышел. Дальше по улице он увидел вывеску другой таверны, гласившую Арфа и шляпа. Он подошёл к двери, но прежде чем войти, открылся кваяж, оттуда вытащил новый свёрнутый лист бумаги, копию портрета королевы Бедлама. Мэттью попросил Берри повторить портрет на случай, если пальцам Примма не понравится первый. Он вошёл в таверну с портретом леди и с надеждами, что её кто-нибудь узнает. Скоро он вышел с несбывшимися надеждами, поскольку никто из посетителей понятия не имел, кто это такая. Прямо напротив, на другой стороне Честнат-стрит, была гостиница Сквайрз Инн, о которой говорил Хэвистро. Мэтв вошёл туда, держа портрет в руках. И тут же к нему прилип какой-то пьяный, утверждая, что вот эта леди его мать, и он не видал её с тех пор, когда был ещё вот таким крошкой. Поскольку этому человеку было за 60, поверить ему было трудно. Владелец таверны, вполне дружественный джентльмен лет под 30, сказал, что женщина, кажется, выглядит знакомо, но имени ему не вспомнить. Мэтью сказал всем спасибо, извинился за беспокойство и двинулся своим путем. Когда он дошел до третьей таверны под названием «Старое ведро» на Уолнат-стрит, почти уже настало время ланча, и с десяток человек праздновали обеденный перерыв. Молодой человек с каштановыми усами, остроконечной бородкой в рыжевато-буром сюртуке — Взял рисунок и внимательно его рассмотрел у стойки, где ел колбасу с жареной картошкой, запивая портвейном. Потом он подозвал посмотреть своего приятеля, ещё более сельского вида, и вместе они стали рассматривать портрет в кольце столпившегося народа. Всех заинтересовало, что там показывают. Кажется, обвидел я эту женщину на Front Street сегодня утром. перешёл наконец молодой человек. Это та, что, собирает деньги, пока девчонка играет на бубне? Да нет, горячо возразил его приятель и так резко потянул бумагу на себя, что Мэтти испугался, как бы этот портрет не постиг его участь первого. "Это же не она. Ведь же вдова Блейк сидел сегодня утром и из окна своего дома на меня смотрела". "Это точно не Вдова Блейк", вмешался крепко сбитый владелец таверны. Он же бармен, подставляя пустой кувшин под кран винной бочки за стойкой. У Вдовы Блейк лицо отросло, а это худая. "Да это она. На. Ну точь-в-точь!" Точь. Сельского вида джентльмен с неотёсанными манерами посмотрел на Мэтью подозрительно. "А чего это вы слушайте, чего твой тут портрет Вдовы Блейк таскаете? Не она это." возразил владелец. Она в беду что ли попала? задал вопрос молодой человек со строканечной бородкой. Денег задолжал кому? Я говорю, не она это. Дайте я гляну. Толстые сильные пальцы бармена чуть не оторвали уголок рисунка, потянув на себя. Не. Худая слишком. Тут ещё кто-нибудь думает, что это Вдава Блейк? Он поднял картинку, показывая всему залу. Если кто так думает, значит, уж перебрал. Мыти считал, что ему повезло, когда он выбрался из таверны с неповреждённым рисунком, и никто не бежал за ним с дубиной, приняв за выколачивателя долгов. Той грубюн сказал, что просто ищет пропавшую. На что деревенский тип усмехнулся до ушей и сообщил, что вдова Блейк жива, и все это знают, и с чего бы ей пропадать? Он попробовал остановиться на улице прохожих, но никто лица не узнал. Дальше по Олнэд-стрит, где фермеры продавали стелек фрукты и овощи, расположились две таверны друг напротив друга. Та, что справа, носила название Кривая Подкова, а слева была гостиница Семь звёзд. Не веришь, что Кривая Подкова может оказаться счастливой? Майтюр решил поручить свою судьбу звёздам. Опять-таки обеденный наплыв В основном мужчины в строгих деловых сюртуках, но и несколько хорошо одетых женщин тоже. В меню, как увидел Мэтью, жареные куры, какой-то мясной пирог, овощи, наверное, свежие, из тех самых телег. В зале было чисто, в окна лился яркий свет, слышалась оживленная речь. На стене за стойкой нарисованы семь белых звезд. Такая же гостеприимная и приятная таверна, как с рыси на голоб, и ощущение собственной уместности в этой обстановке. Мэтью подошел к стойке, остановившись по дороге, чтобы пропустить служанку с подносом тарелок, и почти сразу же седой бармен, наливавший вино посетителю, обратился к нему. «Что желаете, сэр?» «Вы извините, я понимаю, что вы очень заняты, но не глянете ли вы вот на это?» Мэтью положил на стойку портрет королевы. А можно спросить, зачем мне это показывают? Я из Нью-Йорка. Представитель юридического агентства. Невинная ложь? Да нет, просто некоторая переформулировка. Наш клиент желает установить личность этой женщины. Мы думаем, что у неё есть Филадельфийские корни. Вы узнали это лицо? Барман приподнял портрет. Погодите-ка. сказал он, вытаскивая от кутачки. Потом поднёс рисунок к свету, отражённому от полированного дерева стойки. Мэтти увидел, как он нахмурился, как сошлись седые брови. Из Нью-Йорка, говорите? Да, оттуда. Приехал сегодня утром. Вы адвокат? Строго говоря, нет. А кто вы, строго говоря? Я как найти правильное слово. «Дедуктор» — нет, не годится. «Дедуктив» — абсолютно неверно и звучит отвратительно. Его работа — решать проблемы. Решатель? Проблемщик? Ну уж нет. Он должен считать себя просеивателем догадок, весовщиком улик, детектором правды и лжи. «Подойдет». «Я детектор». сказал он. Кто кто? Седые бровинах хмурились ещё сильнее. Не годится, подумал Маттио. Если хочешь, чтобы тебя воспринимали как профессионала, должен хотя бы уметь назвать свою профессию. Он на месте придумал слово и произнёс его с некой любимой уверенностью. Я детектив. Так я же и спрашиваю, кто кто? Но тут, к счастью, внимание бармена отвлекла красивая седая женщина примерно тех же лет, зашитшая за стойку и через другой вход. «Лисбет», — попросил он, — «погляди-ка и скажи, кто это, по-твоему?» Она отставила кувшин, который хотела наполнить, присмотрелась к портрету. Мэтью увидел, что и она нахмурилась. У него ёкнуло сердце. Это означало, что она что-то наверняка знает. Испытующая Кари глаза посмотрели на Мэттью, потом она отвернулась к бармену. "Это Эмили Свенскот". Вот ты я так подумал. Этот молодой человек говорит, что он приехал из Нью-Йорка. Он там этот, ну, какой-то юрист. И говорит, что его клиент желает опознать женщину на портрете. "Эмили Свенскот", повторила Лизбет, обращаясь к Мэттью. Можно ли спросить, кто ваш клиент и откуда у вас этот рисунок? Боюсь, что вынужден буду хранить конфиденциальность, ответил Маттиу, стараясь говорить как можно более дружелюбно. Сами понимаете, закон требует. Пусть так, но где миссис Свенскот? Минутку. Вы абсолютно уверены, что узнали в этой даме Эмили Свенскот? так же как в том, что сейчас вижу вас. Миссис Свенскот выходила мало, но я однажды встретила её на кладбище у церкви Христа. Я пришла навестить могилу сестры, а миссис Свенскот клала цветы на могилу сыновей. Цветы. Он хотел на самом деле спросить о могилы, но слово застряло в горле. Да. Она была очень доброжелательна, рассказала мне, какие цветы лучше привлекают бабочек. Кажется, её старший сын, тот, который утонул, любил их ловить. Вот как, сказал Мэтю полуоглушённый. Старший сын. Ужасный случай, вступил в разговор бармен. Один с тем было, когда он утонул, насколько я помню. А сколько у неё было сыновей? Вот эти двое, ответила Лизбет. Младший умер от лихорадки, когда ему было сейчас э И ещё шестени не было, подсказал мужчина. Мэттю подумал, что он, наверное, муж Лизбет, и семьёй с звёздами они владеют совместно. Мы с тоном слыхали, что миссис Свенск вот болеет, и снова Кари глаза пристально посмотрели на Мэттю. В своём доме. А потом она просто исчезла. Вы знаете, где она? Знаю, ответил Мэттю одновременно и с облегчением и настороженно. «Так зачем вам для опознания нужен портрет?» — спросил Том. «Ну, раз вы знаете, где она». «Вина, пожалуйста!» — крикнул кто-то из посетителей в сторону бара. И это было очень удачно для Мэтью, потому что бармену пришлось вернуться к работе, и от вопроса удалось уйти. Однако недалеко. «Так где миссис Свянскот?» — спросил Элизабет. «Она действительно больна», — ответил Мэтью. К сожалению, ее возможности общения очень сильно снизились. Я бы и не сомневалась, учитывая, что ей пришлось вынести. «Вы имеете в виду смерть ее сыновей?» «Ах, нет», — ответила женщина, и губы ее сжались. «Это, конечно, было очень плохо, но я о той трагедии». А, «О трагедии?» — переспросил Мэттью. «А что это была за трагедия?» Вернувшись в дом, услышал последнюю фразу. Несчастный случай или преступная небрежность, на ваше усмотрение. Ни то, ни другое доказать не удалось, но мистера Свенскотта признали ответственным, и суды отобрали почти всё. Конечно, его предприятие было застраховано, но репутация погибла. И это стыд и позор, потому что оба они люди хорошие и достойные. «Он всегда был со мной любезен, хотя с его женой я не была знакома. Но когда пять человек погибли, и еще двадцать с лишним были на грани смерти, кого-то нужно было назначить ответственным». «Пять человек погибли? Как?» «Плохое вино», — сказал Том. «Чем-то загрязненное. Никто так и не узнал, как и чем. Случилось это в Белом Лосе, на Арк-стрит, сразу за четвертой улицей». «Теперь, конечно, там уже никакой таверны. На таком месте никто снимать помещение под таверну не станет». «Когда это было?» — повернулся он к Лизбет. «В девяносто седьмом», — ответила его жена. «В середине лета». Эту дату Мэтью отметил. Джоплин Поллард говорил, что Деверик купил оптовую фирму в Филадельфии в девяносто восьмом, но купил ее у человека по имени Айвс, который остался здесь управляющим. Древняя история для деловых людей. Один вопрос он должен был задать, хотя ответ знал заранее. А каковы были ваши отношения с мистером Свенскоттом? Он был здешний оптовик. Был ответ, которого он и ждал, но который всё же заставил его поёжиться от мысли, в какой глубокий и тёмный колодец он заглядывает. снабжал все здешние таверны. Вино, мясо, эль, всё вообще. Вот тут вспомнились слова, которые сказал в холодной комнате Маккегерса Роберт Дэверик. У моего отца было одно кредо. Он говорил, что коммерция это война, и он в это горячо верил. Плюс ещё фраза, которую Роберт Дэверик сказал насчёт кредо своего отца у себя в доме. "Эмерсант", говорил он. "Должен быть воином, и если кто-то тебе бросает вызов, то ответом может быть только его уничтожение. Ответом может быть только его уничтожение". Прозвнёс он мысль вслух. "Простите?" переспросил Том. "А нет, ничего". Мы эти заморгал и вернулся в настоящее. "Я знаю, что сейчас горячее время, Вы не против, если я приду позже задать несколько вопросов? А с Янскатых и этой трагедии? Ну, я здесь точно не специалист. Том наполнял кувшины с бочонка за стойкой. Но я вам скажу, кто наверняка знает всё досконально. Гордон Шелтон всё ещё держит ферму к северу по дороге. Именно, поддержала его Лизбет. У него мы как раз покупали на той неделе фасоль и кукурузу. 2 мили отсюда по тракту. продолжал Том, ставив кувшин на прилавок, откуда служанка тотчас понесла его к столу. Гордон может вам рассказать всё от начала и до конца. Он у Свенскоттов долго был кучером и конюхом, с ними из Лондона приехал. Лизбет взяла портреты и снова принялась его рассматривать. Он будет рад узнать, что она хотя бы жива. Он так убивался после смерти мистера Свенскотта, А как произошло это печальное событие? Никто точно не знает. Был это несчастный случай или же самоубийство, договорил за неё Том. Дело было в сумерках. Мистер Свианск отшёл по улице, обременённый тяжкими мыслями о судах, грозящих ему разорением и тюрьмой за преступную небрежность. Никто не знает, шагнул он навстречу Карете случайно или же намеренно. Ходили предположения, что он застраховал свою жизнь в одной лондонской компании. Миссис Сванск тоже была больна, когда это случилось. Она всегда была нелюдимой, но после этого никто её больше не видел. Трагедия, Элизабет покачала головой. Трагедия и позор. Она отдала мэту портрет королевы бедлама. Спасибо. — сказал он, — за потраченное время и за ваши ответы. Ему бы радость ощутить, — подумал он. Найденное имя, которое он искал с таким жаром. Отчего же на душе так уныло? — Две мили к северу, — вы сказали? — Да. Том заметил страдания на лице у Мэтью и спросил. — А в чем дело? — Должен признать, что мне почти страшно идти к мистеру Шалтону. Вряд ли вы это поймете, но... «Я боюсь, что, когда мистер Шалтон расскажет мне все и во всех подробностях, я уже не смогу отличить убийцу от палача». Мэтью вложил рисунок в саквояж и улыбнулся о задачной паре. «Всего вам доброго».